19 -е. плодотворный день после того как вернулся с ирой обратно в тренировочный ангар я минут сорок посидел со своими ребятами и гостями пока меня не было к перующим присоединились дядя гена с мамой правда вскоре они попрощавшись со всеми покинули базу К тому времени уже многие из оставшихся землян тоже поспешили наконец-то по домам к своим родным. Ну или, как Андрей с Алиной, навстречу к счастливому уединению. Ну а я отправился спать без лишнего шума, стараясь не привлекать лишнего внимания к своей персоне. Не слишком-то по-аристократски, как мне кажется. Однако ж лучше пусть народ дальше празднует, вместо того, чтобы провожать меня до комнаты. А желающие проводить явно бы нашлись. По дороге к комнате я мысленно хвалил себя. Ну еще бы, свел два одиночества вместе. Хотя как свел? У Арнольда сырый пока все только начинается. Еще нельзя говорить за конечный результат. Однако шкуприна оборотню вполне по вкусу. Ха, слишком двусмысленно звучит в отношении представителя расы, способной питаться людьми. В общем, если у этой парочки завяжутся такие серьезные отношения, я буду рад за них». «Хе, а ведь я отшил за вечер трех готовых на многое дам. Ну и ладно, зато хоть высплюсь». Оказавшись в комнате, я рухнул на кровать и мгновенно заснул. Спал крепко, без снов, и проснулся только ближе к полудню. Чувствовал себя отлично. Как же мало нужно человеку, демону, для счастья. Мягкая кровать и отсутствие будильников. Хотя, если бы спал еще дольше, меня бы все-таки разбудили». На день у меня было назначено две встречи. Первая в три часа с Региной и Куприной в моем офисе. Отправились туда на одном из Ириных Крузаков, опустив третий ряд сидений, чтобы кроме нас с волшебницей и ее водителя поместились еще супруги телохранителей и Арнольд. Да-да, от Кемиры и Горланда мне до сих пор сложно избавиться, ведь контракт есть контракт. Ну а оборотень? Ему нужно продолжать ухаживание. За одну ночь ничего у них не случилось, так что он напросился с нами под предлогом того, Того, что волнуются за господина. Но я не стал отказываться. Забавно было наблюдать, как неловко переглядываются мои стражи. После того, как праздничный алкоголь выветрился из их голов, флиртовать обоим стало в разы труднее. Я арендовал два смежных кабинета в одном из городских бизнес-центров. Супруги телохранителей и Арнольд остались в первом кабинете, вместе с моим бухгалтером Егором, которого в свое время мне порекомендовала Рита. Помню, когда мы только познакомились, парень был точно дикий зверек, но я быстро приручил его с помощью йоки. Так что сейчас он и не думал ворчать, что его отвлекают от дел. И даже предложил гостям кофе с печеньями. Ну а мы с Ирой зашли во второй кабинет, где нас уже ждала Регина. Наше малое собрание выдалось очень плодотворным, но начал я немного издалека, спросив у вампирши, к чему вообще она по жизни стремится. «Не посрамить родителей и общину, вырастивших меня и давших образование» Спокойным тоном, присущим ее расе, начала девушка «По возможности поддерживать их, заработать денег, чтобы жить в достатке «По возможности заработать положение в обществе, выгодно отличающее меня от подавляющего большинства «Рассматриваю вариант создания семьи, даже склоняюсь к нему» «Если вариант будет принят, потребуется заработать еще больше денег и точно обрести положение, чтобы мои дети выгодно отличались от подавляющего большинства». Она говорила равнодушно, словно робот, однако все ее цели и задачи мне были понятны. «Думаю, ты уже знаешь, что я стал осевым аристократом и понимаешь, какие перспективы это может принести работающим на меня разумным». «Да», — кивнула Регина. Ты хочешь работать на меня дальше, увеличивая свое и мое финансовое благополучие, обретая столь желанное тобой положение? Притом не только в этом мире. Да, ты догадываешься, что если попытаешься обмануть мой род или предать, я найду тебя и убью? Да, я не собираюсь предавать тебя. Регина замерла с каменным лицом, а затем выдала. Господин. Вот и славно, будем считать, что мы договорились. Я мило улыбнулся. Теперь можем перейти непосредственно к делам. Я решил не делать из вампирши своего стража. У меня и так уже есть небоевой страж. Моя способность максимально четко дала понять, что верить Регине в данный момент – правильный путь. Именно поэтому моим камериром стала Куприна, а вампирша – ее полноправным заместителем и ответственной по земной торговле. Иными словами, Ира будет приглядывать за девушкой, помогать по необходимости, но основная работа ложится как раз на плечи Регины. Более того, на встречу с Камериром Фостеров дамы пойдут вдвоем. «Господин», — проговорила Ира, когда мы закончили обсуждать дела, «при всем уважении, как мне кажется, не должно вести дела рода из такого места», — обвела она взглядом ухоженный кабинет. «Знаешь», — выдохнул я, — «сейчас думал примерно о том же». «Есть какие-то конкретные предложения?» «Да, господин», — с готовностью кивнула она. Предложение Иры было очень щедрым, по земным меркам, разумеется. Если в двух словах у ее инвестиционно-строительной компании в данный момент не распродана половина этажа в одном из бизнес-центров класса А, контора самой Куприной находится в том же здании. Собственно, эти офисы мне и хотели преподнести в дар. Естественно, я отказался. «Ира». — покачал я головой. — Стражи готовы жизнь отдать за господина. Это верно. Но только и господин должен давать что-то, кроме силы. Как думаешь? Материальное благополучие и положение, о которых мы здесь уже говорили, как раз из таких даров. Мне приятно было услышать твое предложение, но я не могу его принять. Надеюсь, ты поняла, почему. — Простите мою наглость, господин, — склонила голову волшебница. — Нет мне прощения за то, что оскорбила вас своими словами. Я вновь устало выдохнул. Ира, прекрати. Я не оскорблен, а счастлив. Все, хватит. Что же до твоих квадратных метров? Просто так я их не возьму, но с радостью приобрету. Регина повернулся к вампирше. Займись, пожалуйста, этим вопросом. Я ободряюще улыбнулся обеим дамам. В итоге, в рассрочку и с хорошей скидкой, я приобрел половину этажа у своего стража. К заезду там все готово, даже мебель есть, так что теперь не стыдно будет принимать Камерира Фостеров или какую другую важную шишку. Ну а вторая из запланированных встреч была не такой радушной. Я поехал к общине вампиров, чтобы отдать дань памяти погибшим бойцам из дружины Бладинского. Встретился с их родственниками и другими вампирами. Конечно же, никакие слова сочувствия не заглушат душевную боль, и никакая денежная компенсация не позволит купить потерянную жизнь. И тем не менее, необходимо сказать эти слова и материально поддержать семьи. «Эх, горюющие вампиры — то еще зрелище». Выступая перед ними, я думал, зачем вообще общинникам быть моими последователями. Что им это дает? Защиту? На случай, если кто-то их захочет подмять под себя, у них уже есть господин? Так оно так. А еще? Именно с этой мыслью я пообещал членам общины всестороннюю поддержку в любых вопросах. От материальных до... да реально до любых. Сказал, что если есть желающие в будущем отправиться в другие миры, пожалуйста, обращайтесь, поможем и найдем перспективную работу. Предложение вроде бы странное, но молодежь вроде Регины порой покидает общину. Как раз для них. Ну а для менее экстремальных личностей пообещал субсидии на обучение в лучших вузах России и мира. «Община, конечно, и так не бедствует, но мои возможности потенциально в разы превышают их». В общем, раздал предвыборные обещания, которые, впрочем, собирался выполнять. Более того, от слов к делу мне посчастливилось перейти довольно быстро. Один подросток-вампир, тренируясь с отцом в истинной форме, не рассчитал свои силы и надорвал так называемый «носферский мешок» — орган, позволяющий вампирам принимать человеческую личину. Ясное дело, даже в самой элитной столичной больнице такой недуг не вылечит, а вот умелые целители вполне с этой задачей справятся». «Мы заберем парня на базу», — пообещал я Бладинскому и другим вампирам. «Мамы с Аддой ему помогут». «Благодарю, господин», — склонил голову Валерий. «Ну да, прямой связи с родом Ильярис и Нярла Зерий не имеет. Но ведь я буду договариваться о лечении. А раз так, значит, общине помогаю именно я. И неважно, чьими руками». Первым, что я сделал на базе после того, как отправил вампиренка в лазарет, вызвал Юру и открыл портал в Верлеон. «Будь на связи», — велел я Инси, когда ее дружинники исчезли внутри серебряного овала. «Жаль, что толком не посмотрели мой мир, но в будущем еще будет возможность», — улыбнулся я. «На самом деле, небольшую экскурсию люди Купряной им провели, но за несколько часов многое не посмотришь». «Не сомневаюсь, господин», — улыбнулась Инси. «Лисанне привет», — хмыкнул я, помахав рукой. «Обязательно». Проговорила девушка и неуверенно потянула ко мне руки. Я шагнул вперед и обнял ее, потрепав по волосам. После того, как отправил разведывательную группу в их родной мир, смог наконец-то уделить немного времени своим давним друзьям. «Ну как, обо всех своих подвигах дрон уже рассказать успел?» — спросил я у Алины. «Втроем мы сидели на лавочке в тени старого клена. «Да кого там?» весело отмахнулась девушка. «Дай ему волю, он бы только о себе говорил и говорил. А ведь мы вчера еще и с остальными пировали, да и спать ночью надо было». «И не только спать, если ты понимаешь, о чем я». Андрей многозначительно закивал головой, на что Алина лишь закатила глаза. «Ну а ты?» Я вновь повернулся к девушке, за прошедшие пару месяцев успевшей перекраситься из черного в розовый. Уже похвасталась, что стала воином и семимильными шагами приближаешься к рангу специалист. «Ты уже воин?» — восхищенно выпалил мой друг. «Вау! С ума сойти! Прям как Дмитрий с Игорем!» Я заметил, что на секунду Алина погрустнела. Не скрылась смена настроения подруги и от глаз ее возлюбленного. «Что не так-то?» — выпалил дрон. «Почти специалист! Это ж круто! К тому же у тебя есть мана!» «Не мана», — выдохнула девушка и улыбнулась, — «а отголоски маны. Если бы у меня была мана, это значит, что я была бы ангелом». Но для меня ты и есть ангел», — заявил Андрей, обняв девушку. «Спасибо», — тепло ответила она и даже улыбнулась. Ха, ясно, переживала бедняжка, что Андрей будет комплексовать на фоне своей одаренной подруги. Но парень такой ерундой не заморачивается. «Слушай, дрон, а тебе вообще понравилось бегать с автоматами и в бронекомбинезоне?» «А то!» — тут же воспылал мой друг. «Только с автоматами не очень. А вот с бластерами — это да. А еще мне разок довелось посидеть внутри боевого робота. Представляешь? Роботы — это вещь!» Что и требовалось доказать. Несколько секунд мы трепались о всякой ерунде, отдыхая и наслаждаясь обществом друг друга. Так что неожиданный вопрос Алины прозвучал точно гром среди ясного неба. «Илья!» «А могу я тоже вступить в одну из твоих дружин?» «Алин, ты чего?» Вперед меня влез Андрей. «А что не так?» – изобразила удивление девушка. «Я тоже могу быть полезной. Ты ведь теперь берешь с собой Иру, верно?» Повернулась она ко мне. «Ее дружина официально не собрана, а я, как ты знаешь, тренировалась с ней и ее ребятами, так что кое-какие связи у нас налажены». «Нет, Алина!» Вскочил на ноги Андрей. Ты не представляешь, о чем говоришь. Там настоящие войны. Там люди умирают. Как мужик, я не могу позволить, чтобы моя женщина подвергала себя такому риску. Я понимаю, что ты хочешь сказать, сладкий, но сейчас не время и не место строить из себя мужика. Покачала головой девушка. Почему это? Не понял Андрей. Не заставляй меня говорить то, что тебя огорчит, милый. Спокойно ответила девушка. Это что же интересно? — вскинулся парень. — Эх, ну раз уж ты настаиваешь... Наигранно вздохнув, Алина колыхнула рукой волосы. — Я сильнее тебя, Андрей, и имею гораздо больше шансов выжить. Да уж, не стоило дрону пытаться ее останавливать, ведь сначала-то Алина переживала о его чувствах, а вот она ее не очень. — Сила не только в рангах, — обиженно произнес парень, но еще и в опыте, в решительности, в отваге. Да и потом, я в бронекомбинез... «Я тоже могу надеть бронекомбинезон, милый», – перебила его Алина, – «и взять в руки бластер. И тогда я буду сильным воином, почти специалистом, в бронекомбинезоне с бластером и отголосками маны». «Хватит», – резко произнес я, поняв, что разговор скатился совсем уж в тухлое русло. «Алина, зачем тебе отправляться с нами?» «Неужели непонятно?» — удивилась девушка, вновь всколыхнув волосы. «Хочу посмотреть другие миры, почувствовать дух приключений, прожить куда более интересную жизнь, чем та, что уготована домоседом». «Но это опасно, пойми ты!» «Это...» — начал было дрон, но возлюбленная его тут же перебила. «Это интересно и справедливо», — заявила она. «Справедливо?» — растерялся парень. «Конечно!» – задрала нос девушка. «А вот покорно сидеть дома и ждать, когда вернется мой герой, вместо того, чтобы путешествовать рядом с ним – вот это несправедливо!» «Так, народ!» – произнес я, поднимаясь со скамейки. «Давайте-ка вы все-таки будете решать подобные вопросы с глазу на глаз. Что до меня, я не стану тебя отговаривать и удерживать. Если мой страж Ира скажет, что ты достойна быть в ее дружине, я тебя приму». «В ближайшие пару дней ее дружина, как и дружина Арнольда до да Бладинского, скорее всего останутся на земле. Так что у вас будет время все окончательно обсудить». Улыбнувшись, я хлопнул Андрея по плечу, подмигнул Алине и зашагал в сторону АБК. «Вот так надо, а не как ты. Тоже мне развел патриархат, альфа-самец лазерный!» Услышал я за спиной ворчание Алины. «Илья тебе друг, а не парень, чтобы что-то запрещать!» Возражал дрон. Причем здесь друг, не друг, просто он знает, что не стоит на корню топтать решимости и желание других разумных. Спустя еще несколько метров я уже не мог услышать слова своих друзей. В АБК первым делом посетил общий лазарет. Мама с Аддой уже вовсю занимались парнишкой-оборотнем Справившись у мамы о здоровье клиентки из вип-палаты Покинул просторное помещение и, пройдя несколько метров по коридору, остановился перед очередной дверью Возле двери на стуле сидел Зелн Веридис Конечно же, страж Ранзы заметил меня издали И при моем приближении поднялся на ноги да поклонился «Я слышал, твоя госпожа уже пришла в себя. Ты можешь спросить у нее, готова ли она меня принять?» Зеленоволосый молча кивнул. Я почувствовал колыхание праны, и через несколько секунд страж ответил. «Госпожа с радостью примет вас, господин Ильярис, но она просит немного подождать». Мне показалось, за дверью послышались какие-то взволнованные голоса. «Она там не одна?» — удивился я. «Вместе с Линси». «Марафет спешно, что ли, наводит?» «Мелькнуло в голове». Я перефразировал свой вопрос, и Чуйка предельно четко дала понять, что рассуждать в таком ключе правильный путь. «Ну что ж, неудивительно. Ранза осевая аристократка, и даже на больничной койке должна выглядеть так, чтобы не посрамить честь рода. Уверена она и перед приходом лечащего врача прихорашивалась. Просто теперь это делает еще более тщательнее. Все-таки я глава свободного рода, да и мужчина». «Ждать пришлось около 10 минут, и это, я считаю, очень быстро. Прям очень-очень для девушки. Все-таки мой статус дает о себе знать. Непозволительно заставлять осевого аристократа долго скучать под дверьми. К слову, все это время я не стоял на ногах. В самом начале ожидания Зелн любезно уступил мне единственный стул». Едва войдя в ВИП-палату, по сути являвшейся всего лишь стерильно чистым кабинетом с минимальным набором мебели, несколькими аппаратами с трубками и датчиками, до да штативами с капельницами, я увидел Ранзу. Госпожа Махамайя полулежала на кровати, опираясь спиной на несколько подушек, и смотрела на меня. Девушка была бледна лицом но выглядела все равно грациозно, как и положено главе свободного рода. Ее длинные темные волосы были собраны на затылке в элегантный пучок, а пижама, сшитая из дорогих материалов, могла бы дать фору многим модным платьям земных красавиц. «Госпожа Махамая, Линси!» — поздоровался я с девушками, обозначив легкий поклон. Те поздоровались в ответ, и страж оставила нас, плотно прикрыв за собой дверь. «Присядете?» Богиня указала на кресло возле своей кровати. «Усаживаясь на единственное гостевое место, я думал о том, что поздоровалась Ранза со мной, как с господином Ильяризом. И теперь вот обращается на «вы». Раньше, в тот прекрасный день, когда бесславно помер Яна Твалакс, ну а я впервые имел честь беседовать с госпожой Махамайей, она вела себя куда раскованнее. За словом в карман не лезла. Тыкала, называла бастартом. Ну а я соблюдал все нормы приличия». А вот вчера, когда мы прикончили Сета, я обратился к ней на «ты». Как же быть? Ранза Махамая сейчас совершенно не чувствует за собой силу. Некогда гордая богиня, глава клана, превратилась в одночасье в затравленного озлобленного зверька, ищущего мести. Большая часть мести свершилась. Амин мертв. Осталось меньше — наказать всех сетов. Однако ж внутренний двигатель Ранзы явно лишился топлива. Она попусту перегорела, не говоря уже о том, что девушка была тяжело ранена и едва не умерла вчера. «Госпожа Махамая, вкратчиво обратился я к ней, — «не сочтите за грубость, но мне кажется, мы с вами знакомы гораздо ближе, чем могло бы показаться. Вы видели меня бастардом, нарушающим осевые законы». Припомнил я случай, когда на глазах Ранзы сделал Иру своим стражем. «Я вот вижу вас на больничной койке, что тоже говорит о некоем доверии. Я знаю, что вы сражались бок о бок с Генреем Кракомотом, чтобы спасти меня из плена Венер. Более того, я видел это, видел, как вы помогали моей маме в том бою. Ну а вчера уже я лично имел честь биться вместе с вами». Я замолчал, переводя дух. «К чему вы клоните, господин Ильярис?» чуть прищурившись, спросила богиня. «Хочу предложить вам, если вы не против, полностью перейти на «ты», по крайней мере, когда разговариваем с глазу на глаз или при своих». Девушка нахмурилась еще сильнее и несколько секунд буравила меня взглядом. Лишь затем еле заметно улыбнулась. «Почему бы и нет? Но только с глазу на глаз. Все-таки мы не члены одной семьи или одной компании друзей, так что своих у нас нет». «Хорошо», Кивнул я, отметив, что Ранза не хочет, чтобы я называл ее просто по имени, даже при ее или своих стражах. «Если подумать, все логично. Как ни крути, для стражей мы господа. То есть я могу условному Арнольду позволять звать себя Илья. Но называть Ранзу Ранзой при нем будет неуважительно в первую очередь к Ранзе. Да и оборотень или любой другой страж-простолюдин будет чувствовать себя некомфортно. Так намного лучше. Как ты себя чувствуешь?» «Ты знаешь, на удивление неплохо. Твоя мама превосходный целитель. Я таких раньше не встречала». Девушка замолчала. Какое-то время она смотрела мне в глаза, и взгляд ее становился все серьезнее и серьезнее с каждой секундой. Наконец-то Ранза произнесла. «Искренне благодарю тебя за помощь. Не только в моей месте, но и в том, что помог сохранить жизни моих стражей и дружинников. Ну и мою в том числе. Ты поблагодарила меня еще вчера» я сразу принял твою благодарность». «Я буду повторять столько, сколько захочу», улыбнулась Ранза. «Ну, конечно!» — я тоже ответил ей улыбкой. «И никто не посмеет тебе запретить». «Ха!» — усмехнулась она, но тут же погрустнела. «Прости». «Никто!» — твердо повторил я. — Мне жаль, что твой клан первым попал под удар. Но война только началась. Не думаю, что она быстро закончится. Однако ж, если мы продолжим сражаться все вместе и набирать новых союзников, враги не смогут сломить нас. Ранза округлила глаза, все так же не отводя взгляда. — Зачем? Зачем тебе сражаться? — неожиданно спросила она. Я почесал затылок, уставившись в белоснежную стену. «Зачем? Зачем такая ослепительная белизна в ее палате? Неужели нельзя было подобрать плитку более приятных тонов?» Отогнал лишние мысли подальше. Вопрос девушки кажется ей очень серьезным, но для себя я давно определился с ответом на него. «Все просто, Ранза. повернувшись к ней, произнес я. «По некоторой причине, которую я пока не могу тебе назвать, мой биологический отец не отстанет от моей матери и, возможно, от Эрлиона Зерия, так что и мама, и клан Зерий будут в опасности». «Прости, что перебиваю, но тебя действительно волнует клан Зерий, они даже не пытались отбить тебя у Венер», — удивленно выпалила богиня. «Скажем так», — протянул я. Когда-то давно Эрлеон Зерий поступил правильно, но с тех пор его клан отхватывает. Долгие годы войны с Люциферами и... Вот сейчас. Что именно он сделал, я тебе не скажу. Но этот его поступок мне симпатичен. Уверен, придет время, и мы сможем поговорить без всяких тайн. Но пока... Я понимаю, кивнула Ранза. Стало быть, ты хочешь защитить мать, а заодно и помочь клану Зерий? «Неизвестно, когда клан Люцифер официально присоединится к союзу Венеры Сетов. Однако, думаю, многим понятно, что мой отец с ними заодно. Так что все эти три клана плюс их союзники — мои враги. И отчасти я рад, что так вышло. Мне не придется строить из себя героя и ввязываться в чужую войну, чтобы помочь тем, кто мне симпатичен. Например, кому?» — медленно проговорила богиня. «Тем, кому я так или иначе обязан». Пожал плечами я. Не беря в расчет род Кракомот и маму, а также забыв про Эрлеона Зерия, ему я помогаю просто по доброте душевной и из благодарности за правильный выбор. Остается Тина Фостер и Ранза Махамая. Я широко улыбнулся. Девушка покачала головой и усмехнулась. Многие из осевых аристократок посчитали бы твои слова слишком уж грубыми, окажись они на моем месте. Но ты ведь немногие, хмыкнул я. «Приятно слышать», — кивнула она, задумалась, а затем произнесла. «Стало быть, ты чувствуешь себя в долгу передо мной и госпожой Тиной Фостер? Многие бы на моем месте посчитали твой вопрос группам и уязвляющим мужское самолюбие», — отозвался я. «Однако ж, считай, мне неприятно смотреть на страдания тех, кто был ко мне добр. Да, и проблема транза я натерпелся, но все же то, что она ввязалась в бой против Венер, да и то, что случилось потом...» «Ладно», — оборвал я сам себя, — «давай оставим эту тему. Остановимся на том, что я рад сражаться с тобой, а значит, и с твоим родом на одной стороне. А также с Тиной Фостер, а значит, и с ее родом и кланом, верно?» Богиня не скрывала ехидной улыбочки, но я умышленно был с ней предельно откровенен, так что эта детская колкость меня ничуть не задела. «Абсолютно», — улыбнулся я. Мне было о чем еще поговорить с Ранзой. Меня интересовало, каким она видит будущее своего свободного рода. Что думает о трех родах бывших вассалов рода Махамая, Тех, что сейчас загибаются, выплачивая неподъемную дань Сетом. Однако ж эти разговоры я решил отложить на будущее. Задача номер один и номер два на сегодня выполнена. Я смог сблизиться с Ранзой и приободрить ее. «Сейчас, я уверен, богиня не сдастся, что она продолжит свою борьбу, но не ради прошлого и мести, а ради будущего». «Спасибо за приятную беседу, я получил огромное удовольствие», — признался я, поднимаясь на ноги. «Я тоже», — ответила она и, поколебавшись мгновение, спросила. «Зайдешь еще, пока я тут у вас гощу?» «Непременно», — пообещал я. В приподнятом настроении я вышел в коридор и зашагал к лестнице. Как в этот момент в голове раздался знакомый голос. «Господин, господин, вам удобно говорить?» Взволнованно выпалила Инси. «Да, что-то случилось. Кое-что, господин. Не знаю, как вам сказать, но, думаю, вы должны знать. Что такое, Инси? Говори уже!»